Глава 14. Нападение Харлея Праздник родителям не понравился, а зато на этой почве они нашли общий язык. По пути домой оба высмеивали мистера Панцела и прикидывали, как он организовал отключение света. В тот вечер, лежа в постели, Райан гладил бородавки на руке. Они почти исчезли, под пальцами была гладкая кожа. Мальчик боялся верить в лучшее и повторял про себя, что кошмар еще не кончился, что выполненным желанием Донны дух колодца не удовлетворится. И все равно в душе тлела надежда, что проклятие снято. Ночью он крепко спал, и ему снились сладкие сны. Утром он спустился вниз и обнаружил на пороге странную женщину. Та рисовала морды на молочных бутылках. Со спины Райан разглядел только синий жакет в горошек и шапку черных волос с отдельными красными прядями. Потом женщина выпрямилась, и он увидел широкое лицо, измазанное белой краской. Райан стоял, как истукан, и смотрел на нее. Она смотрела в ответ. С кисточки в ее руках капала краска. «Господи!» — произнесла дама ровным, грубым голосом. «У нее ребенок!» Это взгляд Райана скользнул к молочным бутылкам. Нарисованная черепа с костями, ожерельями из перьев напоминали индейских воинов. «Передайте, пожалуйста, сливки. Мы заливаем сливками мюсли. Это бутылка с золотой крышкой». Женщина с кистью осторожно подняла нужную бутылку и протянула мальчику. Он поблагодарил ее, закрыл дверь и пошел в кухню. «Мам...» «У нас за дверью пипетта Макинтош», — он показал разрисованную бутылку. У мамы вспыхнули глаза, она выскочила из кухни, но вскоре вернулась. Упустила. Только до ворот добежала, как она пролетела мимо на скутере. «Джонатан, стой!» Палец отца завис над крышкой из фольги. «Не трогайте бутылки!» «Сперва я их сама изучу, а потом покажу Джерри». «Похоже на ритуал Вуду!» «Жуткое проклятие!» — буркнул отец. «Теперь мы обречены ждать, пока молоко не прокиснет». После завтрака, когда мама увлеченно изучала историю Вуду, зазвонил телефон. «Райан, это Джош. Приходи днем в парк, надо поговорить. Сейчас наберут челли». С деловой радостью в голосе сказал друг. «Прикинь, нашел кое-что интересное». Объяснить он ничего не стал. Райан, как ни старался, не мог отделаться от предвкушения, что Джош объявит о снятом проклятии. К тому же треск в трубке практически исчез. Трое друзей встретились в парке. Присев на корточки, Джош достал из кармана электронные часы. «Зацените!» Он поднял часы за ремешок и вонзил в них взгляд. Дернулась бровь. Джош шумно задышал. Через пару секунд на экране... Появилась надпись «Будильник», и начали меняться цифры. 8, 9, 10. Пикнуло, и снова включился режим часов. К кнопкам Джош не прикасался. Всю ночь тренировался. Когда я погасил лампы, то решил проверить, смогу ли контролировать свою силу. Дух из колодца дал мне ее с какой-то целью, правильно? «Райан, ты говорил, что видел капли света?» «Допустим». «Но моя сила больше похожа на электромагнетизм». Джош уставился на часы. «Я чувствую контакты под кнопками, и если сосредоточусь...» «Тыц!» «Пошла искра!» «Ребят, да что с вами такое?» Челли едва сдерживала слезы. «Я надеялся, что все позади. Ведь мы исполнили желание, значит...» «Значит...» Райан сглотнул и перевел взгляд на пруд, где в стаканчиках лили и дрожали жемчужные капли. «А с чего бы все закончилось?» – грубо поинтересовался Джош. «Даже дураку понятно, что мы должны выполнить пожелание за каждую монетку». «Да мы не справимся. Их так много. Кто-нибудь из жителей наверняка переехал в Австралию или умер. Джош, надо рассказать родителям?» «Ой, не тупи. Не так уж и много было монеток. Мы никому ничего не расскажем. Слушай, ну все не так страшно, просто надо сменить обстановку». «Мы не заболели, не подцепили ветрянку, наоборот, мы получили силу». «Моя сила очень похожа на ветрянку», — раздраженно буркнул Райан. «Тебе хорошо», — в отчаянии пискнул Челли. «Ты можешь контролировать свою силу, можешь врубать свет. Райан веет в темноте, а мне как быть? Мама уже всем рассказывает, что я влюблена в мистера Панцела, а мисс Госсемер вечно поднимает эту тему, да так ловко, что я не успеваю сообразить». «А с чего ты решила, что не можешь контролировать свою силу? Бери пример с меня. Для начала потренируйся. Может, научишься читать мысли с закрытым ртом и у кого захочешь. Вам досталась чудесная способность, и что вы с ней делаете, а? Используете на полную катушку или... Забились в кусты и пережидаете, пока она рассосется?» Пронзительный взгляд Джоша впился в унылые лица друзей. «Раз так, не ноете, что мне хватило духу заняться своим талантом. Все, проехали. Давайте прикинем, что у нас выходит по желаниям». «Мы знаем только Уилла», — сказал Райан. «Я проверил, он попал в список призеров, но победителя выберут только завтра на шоу. «Надо сходить туда, похлопотать за нашего парня». Джош развернул помятый экземпляр серебряного крыла. «Смотрите, вот фотка прошлогоднего победителя. Видите, рядом стоит лотерейный автомат. Я смогу сделать так, чтобы он выплюнул нужный шар». «Вряд ли родители отпустят меня на мотошоу», — выдавил Райан густокраснее. «Они и так боятся, что я стану байкером». «Байкер Райан», — Джош залился фирменным беззвучным хохотом. «Ну, а просто на праздник они тебя отпустят. Не говори про мотоциклы и все». На следующий день солнце жарило немилосердно, автобус отвез ребят через весь город, а там уже стояли указатели. Шоу они услышали раньше, чем увидели. Комариное изудение мотоциклов превратилось в громогласный дрын-дын-дын, от этого звука стало еще жарче. По всему полю завывали на высоких оборотах движки, горячий ветер, пах маслом, хот-догами и пылевыми травами. Золотой дуб занял громадное поле, где обычно проходили ярмарки и летние праздники. Сейчас на траве раскинулась густая сеть следов. Широкий клей от тракторов, тонкие зигзаги от мотоциклов. Сотням довольных байкеров, затянутых в черные и желтые куртки, и жара была нипочем. В толпе попадались семьи с маленькими детьми, откровенно страдающими от жары и шума. Потный мим в клоунских синих шароварах. Ходячий рекламный щит ярмарки в Эбстоу с резиновой улыбкой угощал детишек леденцами. Жалкие недочеловеки, сказала Челли низким, скорбным голосом. Прозвучало совсем на нее не похоже. Все, включилось, прошипел Джош. Так, осмотрись. Наш Вилл где-то рядом, раз Челли, ловит его мысли. «Уверен?» — спросил Райан. «Слушай, как то не похоже на вилла?» «Может, у него сегодня особо паршивое настроение?» Никаких следов вилла Рютерса поблизости не было. «Если мне повезет, я умру от солнечного удара», — сказала Челли с горькой тоской. Ребята посмотрели на нее, она пожала плечами. «Если я упаду, меня просто втопчут в грязь». Заметив озадаченные взгляды окружающих, Райан купил чели яблоко в глазури. Девочка вонзила в него зубы, прекратив поток слов. «Держись», — сказал Райан, — «пойду поищу его». Проталкивая в толпе, Райан набил синяки о лукти затянутой в черную кожу. Увел никак не попадался на глаза. Тут дорогу преградил рекламный мим, протянувший раину листовку и леденец. Краска у Мима на лице потекла от пота. Глаза казались окнами в мир страданий, ненависти и отчаяния. Приходить всей семьей на ярмарку в Эпстол...» Тоскливо пробубнил он. Райан сразу узнал голос. Им только что говорила Челли. Мальчик вернулся к товарищам. «Я нашел еще одного загадавшего желания», — боркнул он. «Молодец. Но пока не до него...» Смотри, у журнала «Серебряное крыло» есть своя зона. Джош ткнул пальцем в дальний край поля. Давай поищем Уилла там. Когда они подошли к стенду «Серебряного крыла», Челли начала тревожно шептать себе под нос. Что я вообще тут делаю? Вдруг мама позвонит на работу и узнает, что я не пришел. А если я выиграю? Это вряд ли. Не выиграю, но мало ли. Тогда вообще. Вот здорово. На помосте во всей своей сияющей красе стоял Харли Дэвидсон Ультра. Райан впервые понял, чем этот мотоцикл так запал Уиллу в душу. Байк бугрился рифленым металлом, как мускулами. Казалось, он вальяжно, без малейших усилий, рванет вперед, превратит тебя в точку и унесет за горизонт. В глубине помоста стояли стулья. вил Рютерс сидел с краю, нервно потирал руки, И разглядывал Харлей. Через десять минут объявят победителя. Судя по шепоту, Челли Уилл разрывался между надеждой выиграть Харлей и надеждой не выиграть. «Смотри!» Локоть Джоша вонзился райну в ребра, заставив его вздрогнуть. Проследив за указующим перстом друга, он увидел лотерейный автомат с шарами. За 10 минут все финалисты розыгрыша расселись по местам. Перед помостом собралась небольшая толпа. Лысый Байкер в косухе вышел вперед, постучал по микрофону и начал рассказывать про конкурс. Джош, а как ты поймешь, какой шар выкинуть? Еле слышно спросил Райан. Джош закусил губы. Если финалистов нумеровали по алфавиту, то. «Рютерс будет в середине, так?» 18-й номер». Их план трещал по швам, как криво сколоченный табурет. Договорив, лысый байкер рявкнул мотором призового Харлея и снова вернулся к микрофону. «Настало время разыграть главный приз!» Он подошел к лотерейному автомату. «Пожалуйста, пожалуйста!» зашептала Челли чужим голосом. «Номер шестнадцать, шестнадцать!» Джош, номер шестнадцать, торопливо зашипел Райан. Вдруг кивнул, непрерывно шевеля губами. Райан догадался, что он повторяет про себя слово 16. Автомат прекратил мешать шары и издал громкий скрежет. Лысый байкер вздрогнул и криво улыбнулся зрителям. Экран у него за спиной, где транслировалась гонка, вдруг пошел рябью. Джош? шепнул Райан, но тот не ответил. Подняв глаза, Райан увидел на лице Джоша бледную маску концентрированной ярости. Глаза друга прожигали лотерейный автомат. У Райна зачесались руки. К его ужасу. На коже выступили гроздья бородавок, их ресницы трепетали, будто готовясь вот-вот раскрыться. чели проследилась за его взглядом и побелела. Райан хотел было удариться в панику, но обнаружил, что Джош... Окружен золотым сиянием, и все вокруг залито ярким светом. Люди вокруг ничего не замечали. Из автомата выпал шар. Лысый байкер достал его из железной корзинки. Гомон толпы, выжидающий стих, и все услышали, как благородное рычание Харлея превращается в оглушительный рев. Мотоцикл дернул рулем и вырвался из рук байкера, сжимающего ручки. Уилл Рютерс распахнутыми глазами следил, как Харлей с лязгом смел лотерейный автомат и устремился к нему. Парень сжался в комок, подтянув колени к подбородку и закрыв голову руками. Звекнул металл, заорали люди, и Харлей слетел с платформы. Кресло Увилла исчезло, и сам Уилл исчез тоже. «Джош!» — в ужасе выдохнул Челли. «Похоже, ты его убил». Джош ничего не ответил. Он тяжело дышал, а лицо превратилось в безжизненную маску. Райан увидел, как из автомата по помосту катится шары, замирает у микрофона. На нем стояло число шестнадцать. На выигрышном шаре, в руке лысого байкера, можно было разобрать номер одиннадцать. Взволнованная толпа увлекла троицу за собой – Ребята увидели распростертого вилла Рютерса. Харлей аккуратно сбросил его с помоста. Паренек не подавал признаков жизни.